История о моем знакомом. Книга Неопознанный следящий объект. Автор Симада Масахико. Перевод Ким Нанчжу. Издательство Чонам Мунхваса, 1994 год. Эта история небольшое воспоминание обо мне, господине Е. которого я когда-то знал и книги, которую мы вместе искали. Иногда связь людей постепенно выцветает, как старая фотография из ящика стола. Но в жизни некоторых людей обязательно есть случай, который невозможно забыть, как короткий кадр в кино, мелькнувший на экране лишь на мгновение. Но если его убрать... Весь просмотр трехчасового фильма пойдет на смарку. Вот такой дорогой кадр памяти есть и у меня. Окончив университет по специальности компьютерная инженерия, я сразу устроился на работу в IT-компанию. Это была одна из популярных в те времена венчурных организаций. Но сидеть весь день на стуле и смотреть в монитор явно не мое. Я уволился. И начал работать в издательстве. И это тоже мне не подошло. Тогда и пришло осознание: я люблю не просто любые книги, а подержанные. Новые меня совсем не интересовали. Так что я уволился, поработав около двух лет, и стал трудиться в магазине подержанных книг в районе Кымхо в Сеуле. Сейчас наш район развит и украшен прекрасными многоквартирными домами. Но даже во времена, когда я работал в магазине Г, там было много переулков, а атмосфера казалась тихой и уединенной. Магазин был крупным, там работало еще десять сотрудников, кроме меня. Вскоре после того, как я туда устроился, состоялся корпоративный ужин, где приветствовали новых сотрудников. Люди выглядели оживленными, в отличие от тех, кого я видел в компьютерной компании и издательстве. Эту сцену я до сих пор храню в душе. Почему же лица тех, кто весь день потеет в окружении книг, увидевших свет пару десятилетий назад, гораздо ярче, чем у тех, кто работает за новейшими компьютерами, или у людей из издательства, которые всегда первыми видят книжные новинки? Причину я понял где-то через пару недель. Во время совместного ужина мы по очереди представлялись в расслабленной обстановке. Тогда я впервые встретил господина Е. Его большие глаза и длинное лицо напоминали Альбера к а м ю а тело было как у спортсмена, без капли лишнего жира. А еще он говорил очень мало, хотя вокруг все смеялись и болтали. Даже когда настала его очередь представиться, он н а з в а л только имя. Он казался необычным человеком, как еще не прочитанная книга, но мы так и не сблизились в тот вечер. Тогда я ездил из Ильсана, где жил, на работу в район Кымхона м о т о ц и к л е и именно это помогло нам с господином Е наладить контакт. Когда мы разговаривали, я узнал, что он тоже интересуется мотоциклами. Прежде чем устроиться в букинистический магазин. Он работал в нештатным репортером в журнале о мотоциклах и писал статьи о тест-драйвах. Начав с мотоциклов, мы поговорили о многом. Он также рассказал, что после военной службы в морской пехоте несколько раз бывал в Африке, поскольку любил путешествовать по далёким уголкам. А ещё, что ему нравятся к а м ю Ницше, Борхес и Пак Саньюн. А дом, который он сейчас снимает в районе с а м ч х о н полон книг, которые уже не издаются. За несколько дней мы быстро сдружились, и господин Ю, который был на несколько лет старше, начал обращаться ко мне как к приятелю. Хотите верьте, хотите нет, но мои коллеги после работы часто ходили в другие такие же магазины, чтобы посмотреть книги. Вот уж сюрприз. Сначала мне это казалось странным, но вскоре я привык. Примерно два-три раза в неделю мои коллеги отправлялись в другой букинистический магазин, чтобы что-то там купить. Это было похоже на корпоративные ужины. Не могут лица людей, так любящих книги, которые к тому же собрались вместе, чтобы работать с ними, не выглядеть счастливыми. Мы были постоянными клиентами в книжном магазине господина Гона, и спрятавшихся книгах в Синчхоне. Хозяин последнего, перед тем как открыть букинистический магазин, работал в известном издательстве, поэтому хороших книг у него всегда было много. Мы между собой называли это заведение "Прятки" и часто туда ходили. Как и сейчас, тогда меня очень интересовали истории людей. Поэтому в прядках я в основном покупал автобиографии, жизнеописания и дневники. Издательство Пулига Кипун Наму выпускало серии «Одинокая жизнь в тайне» и «Народная автобиография», и я собирал все их книги, которые находил. Еще в прядках я обнаружил несколько томов биографии Ли Чжун Сопа, написанных поэтом Ко Ином, и некоторые тома из двадцати ч е т ы р х т о м н о й п о л н о й хроники мировых турниров, о п у б л и к о в а н н ы й издательством Халим в 1970-х. Господин Е часто покупал там переводы русских книг, которые больше не выпускались. Но судя по тому, что он часто брал также книги Сартра и к а м ю его явно больше тянуло к европейским авторам. Однажды я выбирал книгу, стоя не подалеку от господина Е, и он подозвал меня жестом. Когда я подошел, то увидел, что в руках он держит книгу Жана Гренье «Остров». Он, продолжая смотреть на меня, постучал пальцем по обложке, а затем произнес: «Поэт Чан Сокджу». Я взял книгу и застыл со слегка задаченным выражением лица. Почему он ни с того ни с сего упомянул поэта Чан Сокджу? У меня были трудности при разговорах с немногословным господином Йе. Приходилось угадывать, что же он имеет в виду. Взглянув на книгу, я обнаружил, что это одна из частей антологии Жана Гринье, которая вышла в издательстве Чхонха. Я также увидел библиографическую информацию и заметил, что среди имен издателей упомянут Чан Сокджу. Значит, господин Е пытался сообщить мне, что этот поэт работал в Чхонха. В момент публикации антологии Жана Гренье. А в руках у него была еще одна книга от этого же издательства «Эссе Хомо Ницше». Мы вышли, купив по несколько книг, но тут господин Е снова меня п о д о з в а л Он протянул мне книгу и, как всегда, коротко сказал: «Вот подарок». Это оказалось произведение японского писателя Симады Масахико, неопознанный следящий объект. И имя автора и название, конечно, были мне незнакомы. Я спросил: а кто такой Симада Масахико? Господин е пошел вниз метро по лестнице, бросив: Масахико это Масахико. Вот как. Что за абсурд! Казалось, чтобы его понять, нужны детективные сверхнавыки. Поскольку книга была не особенно длинной, я смог прочесть ее целиком перед сном в тот же день. Сюжет несложный: некий Лучана, больной спидом, преследует врача гинеколога, потом кончает жизнь самоубийством. Гинеколог же считает его инопланетянином, неопознанным следящим объектом. Проведя небольшое расследование, я выяснил, что Симада Масахико привлек много внимания в Японии как начинающий талантливый писатель. Несколько его произведений были переведены и изданы в Корее в 1990-е, но, к сожалению, сейчас, спустя 10 лет, большинство из них уже не издаются. Ну да, кто, кроме Харуки Мураками, смог продержаться в нашей стране так долго? Мне было любопытно, почему господин Е подарил мне эту книгу. Я думал несколько дней, но так и не смог разгадать эту загадку. Поэтому решил, что придется спросить об этом, когда выдастся возможность. Где-то через месяц мы снова отправились в прятки. Мне показалось, что шанса лучше не представится, поэтому подошел к выбиравшему книги господину Е и снова стал свидетелем загадочной сцены. В его руках была та же самая книга, которую он мне подарил раньше. Я понятия не имел, что это значит. Снова та же книга. Я уже прочитал тот экземпляр, который вы мне подарили. Если книга вам нужна, может, я отдам ее вам обратно? Не нужно. Это подарок, так что пусть остается у тебя. Тут господин Е положил на кассу несколько книг, в том числе и неопознанный следящий объект. Я был не в силах сдержать любопытство, поэтому в тот день поехал на метро с господином Е. в сторону его дома, чтобы поговорить. Он не давал внятных ответов на мои вопросы и, как всегда, говорил кратко. Может, я ему надоедаю? Он ведь не считает меня чудиком вроде Лучано из романа. В голове роились всякие мысли. Однако, когда мы подъехали к станции Ангук, где должны были расстаться, господин Е неожиданно предложил мне зайти к нему домой и выпить. Я терялся в догадках. В доме господина Е действительно оказалось много книг. Это был типичный ханок, которых много в районе Самчхон, с небольшим двором, а в гостиной и даже в спальне расположились горы книг. Мне показалось, что у него не было другой домашней утвари. Господин Е, говоря, что это подарок от его друга, достал ополовиненную бутылку спиртного. В другой руке он держал пять или шесть книг, все одинаковые. Я удивленно спросил: "Все это книги с и м а д ы Масахико? Вы что, собираете неопознанные следящие объекты? Ну так получилось. О чем он? Покупать одну и ту же книгу только потому, что так получилось? Что за чушь? Я отхлебнул глоток крепкого спиртного из маленькой стопки. И твердо решил, что не уйду из этого дома, пока не услышу вразумительный ответ. На самом деле тут нет ничего особенного. Господин Е тоже выпил и начал говорить тихо. Я сел на край деревянной половицы, в ы х о д и в ш е в о двор, и навострил уши. У меня был друг, с которым мы часто вместе катались на мотоциклах еще с университетских времен. Характер у него, увы, был мрачноват. Но нам нравились одни и те же книги и фильмы, поэтому мы часто встречались. Однажды он поехал в к а н н ы н на мотоцикле и попал в аварию. Он надел все средства защиты, включая шлем, перчатки и даже костюм, но авария была серьезной. Он сильно пострадал. Когда я пришел в больницу, то обнаружил, что травмы еще хуже, чем я думал. Врач сказал, что даже если он поправится, то ему будет не просто ходить, а мотоцикле и речи нет. После нескольких серьезных операций он вернулся домой. Я думал, он будет прикован к постели до конца жизни, но он достаточно восстановился, чтобы хоть как-то передвигаться. Хорошо это было, плохо, не знаю. Тут господин Е. Глубоков вздохнул, налил себе еще стопку и поднес ее к рту. Когда я взглянул на небо, раскинувшееся над двором, то увидел, что уже глубокая ночь, ярко сияют звезды. Голос господина Е смешивался со стрекотом сверчков. Пока я молча слушал его, мое тело покалывало, а глаза закрывались. Моему другу должно быть стало скучно проводить весь день дома, поэтому он попросил меня купить ему несколько книг. Он любил южноамериканские романы, и я послал ему несколько томов Борхеса и м а р к е с а Так совпало, что тогда как раз перевели книгу популярного японского писателя Симады Масахико, и он попросил прислать ему и ее. Но тогда все пошло не по плану. В то время я писал статьи о мотоциклах. Мне пришлось срочно выехать из страны, чтобы рассказать об отличных маршрутах для мотопутешествий за границей. Даже после возвращения я настолько погряз в разных делах, что не смог отправить книгу. Иногда я видел в своем блокноте запись неопознанный следящий объект, но каждый раз откладывал покупку. И вот, когда я был так занят, что голова шла кругом, я получил шокирующую новость: мой друг покончил жизнь самоубийством. Господин Е сказал об этом так спокойно, что я не поверил своим ушам. Нельзя точно сказать, почему так случилось. Возможно, человеку, у которого и до того была легкая депрессия, оказалось трудно принять, что он больше не может ездить на мотоцикле. А может были какие-то иные причины. Но в итоге он сделал худший выбор. Думаю, он решил уйти из жизни, когда раздал все прочитанные книги друзьям, и у него больше ничего не осталось. Если бы я тогда купил книгу Симаде Масахико, этого бы не случилось. Я чувствовал, будто сам довел друга до смерти, поэтому мне долго было тяжело. Я уволился из журнала и несколько лет скитался без цели, но чувство вины не отпускало. Я пошел в магазин, чтобы купить там неопознанный следящий объект, но тогда книга уже больше не издавалась. С тех пор всякий раз, когда господин Е находил в букинистическом магазине эту книгу, он покупал ее и отдавал кому-то из окружающих. Возможно, так он пытался избавиться хоть от малой доли чувства вины, а может, для господина Е. Это был единственный способ помянуть своего ушедшего друга. Мой знакомый закончил рассказ, и вдруг воцарилась тишина, как будто весь мир договорился замолкнуть. Во дворе даже не дул ветер, и я чувствовал себя неловко. Я собрался с духом и сказал как можно более радостно: «Если я увижу эту книгу, то куплю ее и отдам вам, господин Е.». опустошив еще одну стопку, ответил: буду благодарен. этой истории уже почти два десятка лет. в том магазине подержанных книг я проработал около двух лет, а вскоре открыл собственный под своим именем. когда в районе Кымхон началась реновация, тот магазин переехал в Сувон в провинции Кёнги, и господин Е тоже оттуда уволился. Он часто заходил в букинистический магазин, где я работал. Как и обещал, если мне приходили экземпляры неопознанного следящего объекта, я откладывал их и передавал ему. Желания заработать на них у меня не было. Господин Е говорил, что чувствует вину, если берет их за даром, поэтому оплачивал нам еду или выпивку. Он сказал, что после увольнения из магазина Устроился на сеульский вокзал грузчиком. Работа тяжелая, но не сложнее, чем в магазине подержанных книг. Тут он громко рассмеялся. Летом 2016 года господин Е зашел ко мне в книжный в последний раз. Он несколько раз сказал, что все еще разгружает посылки, поэтому завидует мне хозяину букинистического магазина. Он поблагодарил меня за то, что я нашел для него много книг, и подарил маленькую куклу Ламы, которую, по его словам, сделали туземцы из Африки, несколько танзанийских банкнот и старую индонезийскую монету достоинством 100 рупий. Эту монету я раздобыл во время путешествия по Индонезии. Говорят, она может предсказывать удачу. Если во время работы будет трудно принять какое-то решение, можешь подбросить ее. Господин Е ушел домой, как обычно, улыбнувшись и энергично помахав рукой. Это была наша последняя встреча. Осенью он внезапно скончался от рака, распространившегося по всему телу. Как мог здоровый человек, которому еще и п я т и д е с я т не исполнилось? Так быстро покинуть этот мир. Понять это было трудно. Мне кажется, болезнь была у него уже давно. Он знал о ней. А летом он пришел ко мне, вероятно, попрощаться. Когда он ушел, я вернулся в магазин и в шутку подбросил монетку. Я спросил у нее, придет ли господин Е в ближайшее время. Выпал орел. Это значило, что придет. Но он не пришел. Вот же дурацкая монетка! С тех пор каждый раз, когда я вижу неопознанный следящий объект, мое сердце колотится от радости, как будто господин Й навестил меня. Может, именно это тогда и имела в виду монетка. Хотя он и покинул этот мир, но похоже, не ушел совсем. Господин Сосакава, врач, которого преследовал Лучану. В последней сцене как будто прозревает и восклицает Еду в Африку. Похоже, господин Е тоже в Африке, которую всегда так любил. Может быть, он свободно парит над широкими мирными лугами или путешествует на мотоцикле вместе с другом, который ушел первым. Мне это не известно. Однако я надеюсь, что душа господина Е всегда будет в мире. вместе со множеством книг, которые он прочел при жизни.